68 февраль 23 -е. Мой путь самый кратчайший. Если отделить все обусловленное кармой, то остается малая сфера, где возможен свободный выбор. Карму будем рассматривать как следствие собственных действий. Железный закон кармы нельзя отстранить. Сделав выбор и изменив что-то в своей жизни, человек попадает в железные теские кармы. Свобода иллюзия. Свободен лишь дух в сфере мысли и во внутреннем мире своем, если он достаточно силен, чтобы оградиться от внешних воздействий. Можно решить совершить прогулку, пойти направо или налево, но все, что увидит глаз, будет кармически неизбежным следствием выбранного направления. Следствия эти свободного выбора своего можно предвидеть. Возможности выбора очень узкие и ограничены тоже рамками кармы. Там, где плач и скрежет зубовный, нельзя найти свободу. Свободу можно искать в мире духа и в области мысли. Людей следует считать рабами кармы. Свобода от этого рабства только в духе.